Когда луна опять показалась из-за туч, Индей Джо вложил нож в правую руку Потера и уселся рядом. Через 5 минут Потер зашевелился, жал в руке нож, поднёс его к глазам и уронил на землю. Потом сел, оттолкнув от себя тело убитого, посмотрел на него, бессмысленно огляделся вокруг и встретил взгляд Метиса. "Скверное дело", сказал тот, не двигаясь с места. За что ты его? Потер побледнел. Я думал, у меня хмель прошёл. Как это вышло, Джо? Вы двое исцепились. Он, хватит тебя, доской по башке ты так и повалился. Потом встал, как полуумный, весь дрожишь, вдруг выхватил нож да и прыгнул его в тот самый момент, когда он нанёс тебе новый удар. Эх, это да я и ножом-то владеть не умею, Джо. Джо, не выдавай меня.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 Ничего ей не объяснила, и она принялась перелистывать книгу. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная фигура головы человека. В эту минуту в класс вошёл Том Соер и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку до середины. Она сунула книгу в ящик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 Она топнула ногой, прибавила: "Ну и жалуйтесь. У вас подлости хватит, гадки, гадки, гадки". Она заредала опять и бросилась вон из класса.